Глава 12. Привет, Муромцева, протянул он. Несмотря на эту улыбку, тон был зловещим и не предвещал ничего хорошего. Холодок пробежал по спине и сконцентрировался внизу живота. Что ты здесь делаешь? повторила вопрос более твёрдым голосом. Догадайся. Он отлепился от стены и шагнул ко мне. Я непроизвольно отступила назад, следя за каждым его движением. У меня сейчас тренировка проваливай, и здесь везде видеокамеры. Да что ты? Да. Ещё шаг ко мне, и я снова отступаю. Не уйдёшь сам, я вызову охрану, и тебя отсюда просто вышвырнут. От моих слов глаза парня сверкнули особенно сильно, но всё же он остановился. Ты уверен, на Муромцева, что меня вышвырнут? А может, себя, за то, что так отвратительно разговариваешь с клиентами? Никакой ты не клиент. У меня оплаченная тренировка, и сейчас сюда придут на занятие. Настоящая клиентка. Он вдруг сунул руку в карман и выудил оттуда клубную карту, нашу, жёлто-чёрную. Мои глаза непроизвольно расширились. Договор показывать? продолжал с неисходительным тоном. Откуда у тебя карта клуба? Дай подумать. Кажется, у вас здесь есть такое место, как ресепшн, а там сидит такой сотрудник, как администратор. в числе прочего, в его обязанности входит заключение договоров. Занимает не больше 10 минут, мурмцевала. Я поняла, что он просто издевается надо мной, но сдаваться не собиралась. Ты и не мог купить карту. Там нужно сразу полгода оплачивать. И в чём проблема? Может, думаешь, я совсем нищий? Так я точно не думала, но всё равно выкинуть такие деньги только ради одного посещения? Хорошо, допустим. Но все равно выметайся. Я же сказала уже, у меня сейчас занятие. С той милой женщиной, которая согласилась уступить мне свое место. Что? Почему? Потому что я ее попросил. Она не могла? Нет, он шутит. Лидия Макаровна просто задерживается в раздевалке и сейчас придет. И не могла, не могла вот так запросто поддаться на уговоры незнакомого парня, пусть и эффектной внешности. Или могла? Что он ей наболтал? Я кинула взгляд на дверь. Можешь не ждать. Перехватил мой взгляд. Целый час тебе придётся провести в моём обществе. Не захотел идти на вечеринку? Ладно, даже интереснее. А потом сделал вид, что осматривается. Так, что тут у нас? Парень начал прохаживаться по залу, а я следит за его перемещениями. Он сделал круг и вернулся ко мне. Ну так что, Полина? Что у нас там по плану? Я стояла и молчала, всё ещё переваривая услышанное. Вдруг отчётливо осознав, что именно значат его слова. Он теперь член клуба, а значит, клиент всегда прав. Вот наш девиз, иначе ещё и другую работу. Малейшие жалобы тебя берут на заметку. Получаешь 3 жалобы вылетаешь. Но если проступок серьёзный, могут и сразу уволить. Не вспоминалось с ходу, считается ли срыв оплачной тренировки серьёзным проступком. Очень может быть. Кстати, Матвей обошёл меня и встал сзади, а потом приблизился совсем близко, так что я почувствовала исходящее от него тепло, его дыхание на своей шее. Это форму тебе идёт. Щекотно и волнующе одновременно. А нам не топ и обтягивающие лосины, и теперь он сможет пялиться целый час. Кажется, у меня не только лицо, даже уши покраснели. Отскочила метра на 2, скрестила руки на груди. Итак, чему бы вы хотели обучиться? Произнесла заученно: "Какой у вас уровень? Раньше когда-нибудь занимались йогой? Для того, чтобы подобрать оптимальную нагрузку, мне нужно знать возможности вашего тела". Не самое максимальное, поверь, мурмцево. Постаралась не сбиться, пропустить мимо ушей двусмысленный ответ, прошлась по его фигуре взглядом профессионала. К сожалению, скорее всего, не врёт. Фигура отличная, похоже, что хорошо тренированная. Точно не врёт. Они же с приятелем расправились с теми парнями. А я туплю. Вернулась к лецу, охотно верю, но тем не менее мне нужно убедиться во всём самой. Вам придётся сделать несколько упражнений. Я сейчас скажу каких. Так, первое лучше покажи. Перебил он: "Что там обычно? Шпагат, мостик? Давай, Муромцев, ложись на коврик и демонстрируй". Он оселся на подоконник и скрестил руки на груди. "Что? Я не буду ничего этого делать, не рассчитывай. Хочешь вылететь с работы?" Не хочу. Тогда приступай. Нет. А я сказал да, иначе? И он многозначительно поднял бровь, и эти губы, снова полуулыбка, которая так бесит, хочется стереть её, хоть что-то сделать. У меня дыхание перехватило от обиды. Почему всё так? За что мне? Бросилась к окну и встала перед ним, уперев руки в бока. Ненавижу. Как ты можешь так поступать? Вот так запросто играть с судьбой других для своего развлечения? Для меня важна эта работа. Я не хочу её потерять, потому что в отличие от тебя, у меня нет богатых родителей, и я не могу позволить себе сорить деньгами. Но унижаться перед тобой я тоже не стану. Так что, хочешь на жаловаться? Давай, иди. Скажи, что я плохо справляюсь со своими обязанностями или что-то там придумаешь. Только не рассчитывай, что я буду делать всё, что ты скажешь. Он соскочил с подоконника и ухватил за плечо. Голая кожа от его прикосновения мгновенно загорелась. для девки, которая собиралась стать Ты слишком нагло себя ведёшь, процодил он. Я не собиралась никогда, говорю же тебе случайно оказалось. И отпусти, не трогай меня. Он рожал пальцы, я тут же потёрла место прикосновения и выбирай выражение Багров. Своих подружек так называй. Он снова шагнул и упёрся в меня, а я еле успела выставить перед ладонье. Плохо понимая, что делаю, толкнула парня в грудь со всей силы, какая нашлась.